Глава 8. Дагур. Охотничья сторожка была не такой уж и маленькой. Она даже могла сойти за летнюю дачу и представляла собой обитую железом деревянную постройку. Войдя в нее, вы попадали в кухню, где прошлое переплеталось с настоящим. Современная кухонная техника соседствовала с видавшей виду утварью типа старомодного кофейника. Был там и оставшийся с незапамятных времен календарь и радиоприемник. наверняка пользовавшийся спросом в 70-е годы. Дагур сразу проникся царившей в охотничьем доме уютной атмосферой. Другим помещением была довольно просторная гостиная, в которой и расположились четверо друзей. Стены были увешаны старыми фотографиями охотников, а с потолка свисали чучело птиц, словно напоминая, что люди на этом острове всего лишь гости, а его истинными хозяевами являются именно пернатые. «Говорят, на этом острове птиц больше, чем жителей на Манхэттене», — заметил Бенни. Старые друзья все еще чувствовали себя немного неловко друг с другом, что было неудивительно, поскольку они действительно давным-давно не встречались. Однако Бенни старался изо всех сил разрядить атмосферу. «И здесь не счесть норок тупиков!» Пресной воды на острове не было, зато имелся накопитель для дождевой. а питьевую воду компания привезла с собой во фляжках вместе с алкоголем и провиантом. «Здесь очень даже неплохо», — проговорила Александра, не вполне уверенно, словно пытаясь убедить в этом саму себя. Дагур почти не сомневался, что на самом деле ей хочется оказаться как можно дальше от этого острова. Наверняка было не просто построить тут дом. «Да, я об этом кое-что слышал», — отозвался Бенни. «Дело было действительно не из легких». Представь себе, каких усилий стоило переправить на остров древесину и остальные стройматериалы. Оказаться в такой глуши вдали от всех и вся — это ли не приключение? — подхватила Клара. — Александра, ты это уж точно почувствовала разницу, верно? Никаких тебе плачущих детей! Александра улыбнулась, но промолчала. — Как у вас там дела на востоке? — поинтересовался Дагур, чтобы нарушить неловкую тишину. Александра пожала плечами. Неплохо. Она опустила глаза, и Дагур понял, что она по каким-то причинам не решается рассказать больше. Он думал было обратиться к Кларе, чтобы узнать, какие новости у нее, однако почти сразу же отказался от этой идеи. Он знал, что последние лет десять были для нее непростыми. Она по-прежнему жила в родительском доме, а работы по душе пока не нашла. Дагур перевел взгляд на Бенедикта, словно намекая на то, что теперь... его очередь поддержать разговор. «Не выпить ли нам?» «За нее!» – произнес Бенедикт и поднялся со своего места. Всем было понятно, кого он имеет в виду. «Да, давайте так и сделаем», – согласилась Клара. С Кларой они были лучшими подругами, и теснее, чем с остальными, она общалась именно с ней и с Дагуром. «Достанешь виски?» Вопрос Клары был обращен к Бенедикту. «А как ты думаешь?» Он вынул из серванта бутылку виски, налил его в три бокала, а потом обратился к Дагуру. «Выпьешь?» Дагур не притрагивался к алкоголю уже много лет, с тех самых пор, как произошла трагедия, которая, по сути, и собрала их на острове. Будучи подростком, он, конечно, выпивал, но потом резко бросил. Точнее говоря, это случилось, когда отец Дагура признался, что в тот роковой день был пьян и вообще пил уже долгое время в тайне ото всех. Даже его семья ни о чем не догадывалась. После такого признания Дагур стал держаться от спиртного подальше, и ему это до сих пор удавалось. Иногда соблазн был велик, возможно, тяга к алкоголю передалась ему с генами, но он твердо решил не поддаваться этому влечению. Дагур точно не знал, насколько серьезную роль сыграл алкоголь в том, что его семья развалилась, но не подлежало сомнению, без него все не закончилось бы так плачевно. Нет, он останется трезвым, как всегда.